Глава 20. Алексей Владимирович Демидов сидел за столом в своем штабном шатре, задумавшись. От отца, главы рода, поступило новое задание – собрать отряд для похода в аномалию и отправляться туда ближайшим утром. Это утро уже практически наступило и скоро выдвигаться в поход, но не оставляло мысль, что пойти туда с младшим братом Иваном было бы намного эффективнее, Но это ему было строго, настрого запрещено, объясняя это тем, что он все еще под легендой и испытанием рода. Так что придется выискивать достаточно крупного, измененного этими таинственными магами монстра без его подсказок. Хорошо, что есть подробное описание в отчетах брата. Жаль, что от плененного в прошлом походе мага не удалось узнать ровным счетом ничего. Он был лишь мелкой пешкой и понятия не имел кто на самом деле покровительствует необычным исследованиям даже не знал цели этих исследований лишь действовал по инструкции в ответ на большие надежды лишь скупая обрывочная информация так что на нем все ниточки оборвались пленника по тихому транспортировали в екатеринбург где им займутся дознаватели совершенно другого уровня но все равно на особо ценную информацию Никто не рассчитывал, разве что разобраться с этой его особой магией. Алексей вышел из шатра и поднял глаза к начинающему светлеть небо. На площадку перед шатром уже стягивались все участники экспедиции и занимали свои места в строю. Еще через пару минут все были на месте. А это восемь боевых магов, три барьерщика и взвод солдат, заимствованных из роты гвардейцев особого назначения. Командир роты подобрал три десятка самых лучших и благонадежных бойцов. Цель миссии всем была озвучена еще накануне вечером, поэтому сейчас все молча проследовали к трем военным грузовикам, которые направлялись к уже проделанной в защите границы аномалии Бреши. Делать новую не имело особого смысла. Пока передвигались по редкому кустарнику до леса, впереди шли барьерщики и просто разгоняли мелкую живность, чтобы не мешалось под ногами. В лесу на передний план вышли магия с даром молнии. Для них игольчатые волки и леши не представляли угрозы. Огневики и солдаты в боях пока не принимали участие, берегли силы для более крупной живности. Но высматривать нестандартных монстров было приказано всем. Четыре десятка пары глаз непрерывно сканировали все вокруг себя и над головой. — Этот нужен? — окликнул командир отряд один из бойцов, указывая на необычного игольчатого волка, которого брат в отчетах почему-то называл альфа-самцом. Он и правда был чувствительно крупнее обычных. «Хороший экземпляр», — сказал Алексей, повернув голову убитого волка ногой. «Но нам надо что-то не меньше лешего». «Может, тогда ему на лапу кусок оградительной ленты привязать?» — спросил боец. «Чтобы обратить на него внимание на обратном пути, вдруг пригодится». На обратном пути мы только одну ленту и найдем, усмехнулся Алексей. Не забывая, где мы находимся, стоит нам отойти метров на сто, как убитых нами монстров начнут есть другие, которые только этого и ждут. Это верно, тихо сказал солдат, пнув необычного волка на прощание в целях профилактики. Отряд продвигался вглубь аномалии, почти не останавливаясь. Убивать игольчатых волков, леших и игольчатых гиен для опытных магов по большей части уже седьмого круга не составляло проблем. Как щелкнуть семечки? Практически каждую минуту во все стороны летели молнии и небольшие фаерболы, мгновенно убивая любую тварь, решившую напасть. Вот вам и наглядная демонстрация силы боевых магов. Всю дорогу Алексей смотрел на карту нейроинтерфейса, отслеживая перемещение монстров. Не забывал, по рекомендации брата, периодически переключаться на режим «Детекции людей» но гуляющих по аномалии одиноких магов нигде не было видно. Внезапно отряд остановился, один из магов вызвал к себе командира отряда. Алексей поспешил вперед к голове колонны. Три барьерщика обступили необычного лешего с трех сторон и блокировали его щитами, заперев в узком пространстве. — Здоровый! — сказал Иннокентий, которого Алексей всегда брал с собой во все передряги. От деловых переговоров до аномалии. — Точно не такой, как остальные. И выше, и плечистие. — И мягче, и другой по цвету, с к тому же. — То, что надо, — кивнул Алексей, подойдя почти вплотную и глядя в желтые глаза лютого зверя. Зверь в свою очередь уставился на человека, и на мгновение показалось, что в желтых глазах присутствует разум. — Но ощущение, что на тебя смотрят, как на еду, не отпускало. Перед ним хищник, просто очень необычный. — Убить аккуратно. «Нанеся как можно меньше повреждений», — сказал Алексей, не отводя взгляд от желтых глаз. Монстр замер и рычал теперь только на него. Всеволод, твой выход». Боевой маг с даром молнии даже не стал подходить ближе. Вереница разрядов аккуратными точечными ударами поразила нервные центры, превратив могучего монстра в расплескавшуюся на поляне тряпку. «Он еще жив, но скоро умрет, потому что не может не только двигаться, но и дышать». Невозмутимо сказал Севолод, подойдя теперь чуть ближе к командиру. — Я сделал, как вы того хотели, господин. — Отлично! — кивнул Алексей, слегка поморщившись от такой жестокости. И воткнул в землю возле монстра артефактный генератор щита, разработанный в лаборатории Демидовых. На такого лешего потратить один дорогущий генератор не жалко. Теперь его никто не сожрет. Заберем на обратном пути, если не найдем ничего лучше. Химеры из тигрового, Василиска и игольчатой гиены — было бы идеальным вариантом. Идем дальше. Отряд рыскал по полюсов больше двух часов, оставляя за собой десятки убитых монстров, от которых буквально отмахивались, как от назойливых комаров. Единственная химера, которая встретилась на пути, все тот же змей паук в единственном экземпляре, возможно, в последнем. Его сначала даже решили не трогать, но глупая тварь поперлась в атаку сама, преследуя уходящий отряд. Видимо, несмотря на большой размер головы, разума в ее мозгу... Немного. Гиганту хватило одного единственного огневого тарана, выпущенного Иннокентием. В многотонной туши после этого зияло дупло больше полуметра в диаметре. Поток огня прожег ее почти насквозь. «Кажется, немного перестарался», задумчиво произнес Накентий, оценивая масштаб нанесенного ущерба. «Зато мгновенная смерть. В следующий раз втрое меньше огня пошлю». «Дальше водная преграда», — сказал Алексей, махнув рукой в сторону основного направления движения. «Потом дремущий лес. Мы можем, конечно, выжечь там все, но там совсем другие монстры, другой ранг опасности. Нас такие пока не интересуют. Возвращаемся». «Наверное, вы правы, Алексей Владимирович», — сказал шедший рядом с ним Иннокентий, его правая рука. «Мы достаточно убили игольщиков гиен и тигровых усилисков, но ни одной химеры я так и не увидел». «Похоже, мы их всех убили в прошлом походе», — вздохнул Алексей. «Тот маг, видимо, только начал их делать». «Как вариант взять живьем одну гиену и Василиска», — предложил Анакентий. «Заставим этого мага повторить свой эксперимент при свидетелях. Чтобы утащить отсюда живьем, два таких здоровенных зверя надо тащить с собой клетки и брать соответствующую технику, которая сможет функционировать в аномалии», — сказал Алексей, покачав головой. Сейчас мы не осилим, и взвод солдат их на себе не утащит, даже на разборной тележке. Так что уходим. «Вам виднее», — спокойно ответил Накентий и легким движением руки запустил в кусты небольшой фейербол. Через секунду рухнула замертво притаившаяся там довольно крупная гольчатая гиена. Отряд бодрым шагом возвращался обратно. Наконец вернулись к нетронутому хищниками телу необычного лешего, предварительно разогнав по кустам всех кто так мечтал, но не смог им полакомиться. «Жаль, что генератор пока одноразовый», — сказал Алексей, деактивировав артефакт и выбросив его в кусты за недадобностью. «Пакуйте груз». Теперь в дело вступил взвод гвардейцев. В охоте они практически не участвовали, зато на них возложили особую миссию — притащить тело Лешего для исследования. Быстро собрали тележку хитрой конструкции — из телескопических труб, прикрутили четыре колеса на шинах низкого давления и общими усилиями погрузили тяжеленную тушу Лешего на платформу. Теоретически можно было пригнать не взвод, а целую роту, тогда можно транспортировать двух живых монстров, но это уже в другой раз, если потребуется. В качестве тягловой силы выступали солдаты, впрягшиеся наподобие ездовых собак учукчей. «Скажете, архаизм?» Наверное, но аномалия диктует свои правила. Самоходных тележек, способных работать в таких условиях, в наличии не было. Пришлось импровизировать. Хорошо ходить до лагеря, а потом уже и до исследовательского центра, тело монстра повез манипулятор. И это надо сделать как можно быстрее, пока в теле лешего не начали происходить необратимые изменения, способные исказить результаты исследования. Я оставил Арсения в разгромленной манипуляционной в гордом одиночестве. Помещению хуже уже не будет от его экспериментов. Главное, чтобы сам не покалечился. В тот раз, можно сказать, повезло. Заглянул в лабораторию, там Евгения буквально бегает по всему совсем немаленькому помещению и старается нигде ничего не упустить, а работа кипит. Трудится, не покладая рук, более десятка рабочих. Тут я тоже пока не нужен. Значит, можно выпить чаю, сесть в кресло поудобнее, возможно, даже вздремнуть». На фронте, как говорится, тихо, вот в госпитале затишье. Я только собирался закрыть дверь в лабораторию, когда кто-то осторожно похлопал меня по плечу. Обернувшись, увидел Константина. Он был довольным и взволнованным одновременно. «Ты чего?» — вырвалось у меня. «Помощь твоя нужна. Там пациентка интересная», — ответил парень, довольно улыбаясь. «Посмотришь?» «Ну, пойдем», — сказал я. Не удалось посидеть отдохнуть, но лечение обычных пациентов тоже неплохое времяпрепровождение, полезное для обеих сторон. В холле приемного отделения на стульчике сидела задумчивая старушка, лет под восемьдесят. Что-то бубнила себе под нос, мерно покачиваясь, и держалась левой рукой за правый локоть. «Рассказывайте, что у вас произошло, почтенная леди?» — спросил я, усаживаясь на стул напротив бабули. Костя тем временем притащил еще один стул и занял место в первом ряду, приготовившись созерцать представление. Что-то тут не так, как-то он странно улыбается. — Мой сыночек, как ты сказал красиво, почтенная леди, — сказала старушка, довольно улыбаясь. — Меня так чай за семьдесят лет никто и не называл. — Так что с вами случилось? — спросил я еще раз, так как бабуля продолжала смаковать мое вступление, и это не собиралось заканчиваться. «Да сама я себя лечила, да перелечила», — сказала наконец старушка и задрала на правой руке рукав, надетый не по погоде довольно теплой кофты. Моим глазам предстал классический химический ожог приблизительно третьей степени. Большая часть кожи сошла, желтый налет, фибрина, мутная, отделяемая, вокруг зона яркой гиперемии. Все как положено, когда ожогу уже далеко не первый день. — Локоток мой произносился уже, возраст-то не маленький, докучать начал, вот я и решила полечить его, как всегда, — честно призналась бабуля и обреченно вздохнула. — Компресс с чесноком на ночь оставили, — приположил я наиболее частую причину подобных исходов самолечения, особенно когда верят в старые средства, а не обращаются к специалистам. — Да ну что ты, сынок? — бабуля махнула на меня рукой, словно я ей предложил это лечение. Зачем нам это средневековье? — Тогда что? — терпеливо спросил я. — Настой мухоморов на нашатыре, — заговорческим тоном произнесла бабка, немного наклонившись в мою сторону. — Я так давно лечусь, очень хорошо помогает. Любой сустав лечит на раз. Все всегда нормально было, а в этот раз на ночь целлофанку с компресса забыла снять и вот тена. И — Хорошо помогает, ага, — не удержался я от комментария. Сейчас особенно. Вот это я понимаю. Двадцать первый век. Современная медицина. Настой мухоморов на нашатыре. Костя отодвинулся подальше, закрыл рот руками и тихо содрогался от смеха. «Смеешься ты до мной, паренек?» Спросила бабуля почему-то именно у меня, насторожившись и подозрительно сощурив глаза. Но уж я-то точно не смеялся. «Глядя на ваш многострадальный локоть, мне смешно не становится» честно признался я. «Можно ведь было к нам прийти. Мы всегда поможем, со здоровьем и с суставами в том числе». «Так к вам как не прийти, тут толпы раненых, и вы все по локоть крови!» — отмахнулась бабуля. «Что толку приходить? К вам не пробьешься». «Да, бывает такое», — кивнул я. «И довольно часто, но не постоянно ведь. Вы же, как я погляжу, не первый день с этим ходите». Вот сегодня на свой страх решила попробовать к вам зайти, а у вас пусто, так никогда, сказала бабуля. Вот я их зашла, повезло, наконец, бабки старой. Ну, не такая уж и старая, сказал я, и старушка снова заулыбалась. Вон вы бойкая какая, в лес за мухоморами бегаете. Я сейчас ваш локоток вылечу, но к вам будет большая просьба. Если что-то беспокоит. «Придите лучше сюда, в госпиталь. Даже если увидели много раненых, то просто надо немного подождать». Я осторожно повернул локоть женщины, так, чтобы мне было удобно воздействовать на всю площадь ожога. Не прошло и пяти минут, как раны зажили, а гиперемия ушла. «Ну, вот и все», — сказал я, отпуская руку. «Можете пользоваться, а на хоморов на нашатыря можете вылить в огребную яму». «Ох ты ж!» — воскликнула бабуля, узрев внешне здоровый локоть. Несколько раз согнул и разогнул руку, поморщилось. «А внутри-то так и болит, сынок!» «И это поправим», — улыбнулся я, обвиняя себя в том, что сразу первоначальную болячку не проверил. «Давайте локоть обратно». Ну да, все закономерно, возрастной артроз обострился признаки активного воспалительного процесса. Осторожным воздействием магической энергии я и не только воспаление убрал, но и суставные хрящи укрепил и сделал более гладкими. «Теперь точно все». — сказал я, обратив внимание, что Костя что-то записывает в карманный блокнот. Довольная старушка начала рассыпаться в благодарность, угостила лежавшую в кармане пару месяцев конфеткой. Но идиллия была бесцеремонно прервана появлением заведующего отделением. — Ваня, Костя, на выход! — строго сказал наставник, словно вызывая родителей к директору. Мы наскоро попрощались со старушкой, поблагодарили за угощение и пошли вслед за шефом. Идти пришлось недалеко, в недавно взорванную манипуляционную. Обгоревший стол был накрыт сложенным вдвое одеялом. Рядом стоял Арсений, держа в руках странный прибор. Краем глаза я заметил в углу огнетушитель. Это хорошо, предусмотрительно. Подошли Василий Анатольевич с Олегом Валерьевичем. Первый из них ходил с опаской, второй с интересом. «Э, «Вот господа». «Наш новый артефактор разработал аппарат, способный заменить наркоз во время сложных и болезненных вмешательств», — официально праздничными интонациями объявил Герасимов. «Нужен доброволец для проведения первых испытаний». Сказав последнее, Анатолий Федорович обвел всех присутствующих глазами, ожидая самого инициативного, но таких по понятным причинам не нашлось. «Вот значит как?» — несколько разочарованно спросил Герасимов. Костя, ложись на стол». «А почему сразу я?» — испуганно спросил парень, поглядывая на забитое фанерой окно и копоть на стенах. «Потому что тебя не так жалко», — спокойно пояснил наставник, а у парня такого объяснения и вовсе глаза на лоб полезли. «Что?» — недоуменно и обиженно протянул парень, пятясь подальше от манипуляционного стола. Но далеко уйти ему не дал Василий Анатольевич. «Да шучу я, чего ты завелся!» Весело спросил Герасимов и немного наигранно рассмеялся, словно сам нервничает. "Да, ты только посмотри, кто вокруг тебя. Самые лучшие целители славного города Каменска. Ложись давай, хватит старшим перечить". От всех этих доводов парню намного легче не стало, но другого выхода, похоже, тоже не было. Так что ему пришлось улечься на операционный стол. По настоятельной просьбе Арсения Костя закрыл глаза, но трясся при этом как лист осины на ветру. Сеня активировал артефакт и направил его на голову испытуемого. Тот крепко зажмурился и даже перестал дрожать. Не прошло минуты, как сведенный одной большой судорогой Константин расслабился, успокоился и засопел. Герасимов пощупал его пульс, подергал за нос, потом ткнул в руку иголкой шприца. Реакции ноль. — Работает! — торжественно объявил заведующий, и на лицах всех присутствующих расцвели улыбки. Но кроме Кости, конечно, тот просто спал, как у мамы дома на перине. «А выводить из наркоза как?» — спросил у Арсения Герасимов. «Ну, давай, нажимай кнопку, или чего у тебя там?» «Выводить?» — удивленно переспросил артефактор. И, «И это надо было, что ли, сделать?»